В машине было душно, хотя вечернее солнце было не таким горячим, как полуденное, но машину оно прогревало будь здоров. Дмитрий открыл окно, и в салон потекли звуки улицы, шум машин, топот бесчисленных ног, обрывки разговоров. Но вместе с шумом в машину скользнул и гарь от проехавшего мимо КамАЗа, и Дмитрий поспешно закрыл окно. Он уже в сотый раз за сегодняшний вечер пожалел, что не поставил кондиционер своей «девятки». Он достал из пачки предпоследнюю сигарету и принялся задумчиво мять ее пальцами. Курить не очень-то и хотелось, но время тянулось жутко медленно и заняться было нечем. Сигарета мягко шуршала под пальцами, Дмитрий не спешил прикуривать. К духоте в салоне добавился еще и резкий запах дизельного перегара. Во рту стало горько, на языке появился противный масляный вкус, и курить расхотелось совсем. Проводник с раздражением бросил сигарету на пассажирское сиденье и, прибавив звук магнитола, откинулся на спинку. Его не покидало странное чувство раздражения и обиды на весь мир. Весь день, начиная с утра, он раздражался по мелочам. Все его бесило. И реклама на радио, и тупые водилы, и Петр, позвонивший во время бритья. Все. А еще где-то в глубине зрел страх. Дмитрий знал, что пока это только маленький росточек, маленький и хилый, но скоро этот страх должен был проснуться, выплеснуться, и тогда оставалось только бежать, бежать прочь, сломя голову подальше от этого места и от самого себя. Он знал, откуда появился этот росток, знал. Последний месяц его одолевали странные мысли, не дававшие порой спокойно уснуть. Он думал о том, о чем никогда раньше не задумывался, о том, кто он, зачем он. И откуда взялся его дар, и, главное, зачем он ему был дан? От этих мыслей холодело в животе, а по спине пробегали мурашки. Хотелось плакать. Тогда Дима вставал среди ночи и выпивал стакан водки. С залпом, без закуски, как лекарство. И ложился спать. Автоматически, не сознавая, что он делает, Дмитрий вытащил из пачки последнюю сигарету и закурил, глубоко затягиваясь горьким дымом. Ему было не по себе. Особенно после вчерашнего разговора с Петром. Остаток вчерашнего дня прошел для Дмитрия крайне неприятно. Он просто сидел дома, уставившись в телевизор, бездумно щелкая пультом и переключаясь с одной идиотской картинки на другую. При этом он боролся со страстным желанием пойти купить водки и ужраться в сосиску. Но не пошел. Назвался груздем, полезая в кузов. Вечером должен был заехать Петр и обрисовать план завтрашней операции, поэтому Дмитрий продолжал тупо смотреть телевизор, щелкая кнопками и строя страшные физиономии героиням мексиканских сериалов. Петр появился в десятом часу. Он принес с собой десяток бутылочек пива Миллер и хорошо прокопченного леща. Дмитрий встретил его довольно прохладно. Последнее время прицел действовал ему на нервы своими разговорами о джипах и длинноногих блондинках. Кроме того, в Петре проснулась какая-то болезненная тяга к деньгам. Он хотел их много и сразу. Похоже, он уже хотел денег не для покупки нового джипа, а просто потому, что это деньги. Дмитрия такое отношение к жизни бесило. Он пытался как-то сказать Петру об этом, но тот так удивленно вытаращился на своего приятеля, что Дмитрий больше не заводил подобных разговоров. Когда Петр ввалился в квартиру, позвякивая кожаной сумкой с пивом, Дмитрий не стал его вызывать в комнату, и они расположились на кухне. Пока хозяин разделывал леща, Петр перешел к делу. Некоторое время назад шеф оказал одной фирме кое-какие услуги. Какие, Петр не уточнил, но намекнул, что они были весьма дорогостоящими. Фирма, несмотря на свои обещания, не расплатилась. Ее хозяин элементарно зажал деньги, и шеф хотел его пугнуть, не прибегая к обычным угрозам. Дмитрий, разложив распотрошенного леща на старом журнале, спросил, каков план операции. Петр отвинтил крышку Миллера и, потягивая пиво, рассказал, что глава фирмы должен встретиться с секретарем шефа в парке. Там им предстоит еще разок обсудить, так сказать, денежное положение. Если они не придут к соглашению, то тогда Петр, находящийся поблизости от собеседников, передает мысленный образ должника Дмитрию, который должен, по идее шефа, напугать жертву до мокрых подштанников. Сам же проводник будет находиться на краю парка и особо не светиться Операция была самая обычная. Такое бывало уже не раз, поэтому у Дмитрия возник только один вопрос. «Где будет встреча?» — спросил он. «В парке Горького», — ответил Петр. «Вернее, в нескучном саду». «В нескучнике?» — поразился Дмитрий. «Да вы что! Там же куча народа всегда! Идиоты какие-то бегают с деревянными мечами! Почему идиоты?» — обиделся Петр. И потом там сейчас особо и не бегают. Затихло уже все. Все равно это очень людное место. Не нравится мне это. Ну мы же не стрелять собираемся. Петр потянулся за лещом. Тем более тебе-то чего? Ну посидишь полчасика на лавочке, потом уйдешь. Тебя, да и меня вообще никто не увидит. Все чисто, как всегда. А шеф, его секретарь, это, братец, уже не наши проблемы. Ты вообще себе голову не забивай». — Сделаем дело и сваливай. Деньги, как всегда, будут в банке на карточке. Заберешь деньжат, съезди куда-нибудь, развейся. Я под твой мандраж у шефа выпросил премию. Тебе, чтоб тебя уломать, и себе, за то, что уламываю. Так что денег будет больше, чем в прошлый раз. Петр заглотнул аппетитный кусок леща и принялся его жевать, запивая пивом. Дмитрий же кивнул и решил, что много знать вредно. Петр, одолев пару бутылок, принялся рассказывать об Астралии, о своих приключениях в нем, но Дмитрию было неинтересно. У него эти рассказы вызывали странное чувство брезгливости. Точно такое же он испытал, когда посетил по совету, кстати, Петра, интернет-чат. понаблюдав за тем, как местные обитатели здороваются, целуются, чешут друг другу ушки и перемалывают косточки общих знакомых, Дмитрий навсегда зарекся ходить по чатам. И теперь Диме представлялось, что пресловутый астрал — это такой же чат только мысленный. Петр же, покончив с лечом посидел еще немного, рассказал пару анекдотов и был таков. Вечер кончился. И теперь, припарковав машину недалеко от входа нескучник, Дима ждал сигнала. Он снова открыл окно и выбросил бычок на мостовую. В горле саднило во рту собралась какая-то горечь привкусом сажи. Проводник обругал несчастного изобретателя дизеля и завертел головой в поисках ларька. Тот обнаружился мгновенно, до него надо было немного пройтись, зато не надо было переходить дорогу. Дмитрий вылез из машины, захлопнул дверцу и отправился к палатке. Он разжился бутылкой минеральной воды и новой пачкой сигарет. Открыв бутылку, одним глотком он высадил половину ее содержимого. Вода была приятной, прохладной и чуть сладковатой. Освежившись, Дмитрий решил не возвращаться в душный салон «Жигулей», а подождать на свежем воздухе. Он присел на гранитный парапет недалеко от машины и, глотнув еще немного минералки, полез за сигаретами. Он сегодня уже выкурил одну пачку, и вот принимался за вторую. Он всегда много курил, когда волновался, а сейчас он волновался. Да еще как. Страх вызревал внутри. Где-то около желудка плескался маленький ледяной комочек. Это и был страх. На Дмитрия внезапно навалилось тоска и чувство одиночества. Дмитрий вдруг ясно понял, что он один. Один против всех. Один в этом огромном городе. Один. Еще вчера, после визита Петра, проводник понял, что внутри у него что-то сломалось. разрушилось в нем самом, рассыпалась пыль. Он не мог дальше так жить. Ушел юношеский пофигизм, скрылся в свою нору приобретенный цинизм. Пропало чувство неуязвимости, сопровождавшее его долгое время, и даже гордость за свои способности не подавала вестей. А взамен ничего не пришло. Дмитрию казалось, что теперь он стоит один в темноте и пытается нащупать руками стенку, чтобы прижаться к ней спиной. Но руки проваливаются в пустоту. Дмитрий допил воду и закурил еще одну сигарету, прикурив от еще тлеющего бычка предыдущей. В голове кружились мысли, летели ворохом осенних листьев, шуршали. Проводник чувствовал, что сходит с ума. Если бы не проклятущий шеф со своими головорезами, то Дмитрий сию секунду бы снялся с места и, добравшись до вокзала, сбежал из города. В сигарете что-то заскворчало и сухо щелкнуло. Дмитрий с опаской посмотрел на нее и отбросил подальше от себя. Ему было страшно. Страх полз изнутри, все разрастаясь и разрастаясь, опутывая тело ледяными цепями. Рядом бродила тоска. Как жить дальше, если нельзя больше жить, как раньше? Что делать после этого задания? Как отвязаться от шефа? И зачем дальше жить? Чего хотеть? Дмитрий поежился, ему вдруг стало холодно. Он не узнавал самого себя, удивлялся своим собственным мыслям. Он никогда не задумывался раньше над такими вещами. Ну, почти никогда. Что-то назревало. Ожидались перемены. Порой он чувствовал себя так, словно стоит рядом с чем-то огромным и глобальным. себе Дмитрий в такие моменты ощущал крошечной мошкой, бьющейся около колоса, и тогда ему было очень неуютно. Надо было что-то менять, что-то рушить, что-то строить. Начинать заново. Снова подул холодный ветер, и Дмитрий поднял голову. Над ним было небо, и все замерло вокруг, исчезли все звуки. Мир остановился, а он сидел в этой вязкой тишине и смотрел на небо. Дмитрий понимал, что эта голубая подушка — это еще не все. За небом простирался черный космос, в нем сияли далекие звезды среди бесконечной пустоты. Дмитрий увидел планету как бы со стороны из космоса и увидел себя на ней, такого крохотного и никчемного, со своими мелкими горестями и радостями. Кто он со своим даром по сравнению со Вселенной? Мошка рядом с Колосом? Кто ты? — спросила небо. Кто? Дмитрий вздрогнул, испугавшись своих мыслей, и очнулся. Вернулись звуки, запахи, цвета. По дороге мчались машины, где-то чирикали воробьи, а продавщица в палатке, дородная молодая баба, распекала нерадивого грузчика. Сразу потеплело Дмитрий обнаружил, что все еще сидит на парапете с вешено бьющимся сердцем, мокрый от холодного пота. Сигарета дотлела до самого фильтра и пальцем стало горячо. Дмитрий отбросил окурок и поднялся, разминая затекшие ноги. В голове все перемешалось. Ему казалось, что он не в городе, а среди какого-то диковинного леса. И этот лес звал его. Дмитрий помотал головой, отгоняя морок. В голове мелькнула мысль, а не бросить ли все и не убежать ли прямо сейчас? Дмитрий почувствовал непреодолимое желание сесть за руль и дать полный газ не останавливаться до самого вокзала. А лучше до аэропорта. Взять билеты куда-нибудь в леса, в тайгу, к черту на рога. Только бы подальше от этого города, от этих людей. Но он не успел обдумать эту заманчивую мысль. Перед его внутренним взором расцвел знакомый зеленый цветок. Это был Петр. «Привет», — сказала его голова, высовываясь из зеленого бутона. «Давай выдвигайся поближе к нам. Там где-то скамейки были». «Когда начнем?» — спросил Дима. «Минут через десять. Что-то у них там не клеится, я к тебе еще стукнусь». И он пропал. Дмитрий вытер рукой, успотевший лоб зло сплюнул и перепрыгнул через парапет. С тоской оглянувшись на свою машину, он двинулся в вглубь парка. Его всего трясло. По спине стекали капельки пота. Чувствовал он себя преотвратно В парке действительно было много народа. Люди просто гуляли, никуда не спешили, выпивали и общались. Проводник прошел мимо разношерстной компании, расселившей на траве одеяло и устроившейся на нем. Они пили красное вино из пластмассовых стаканчиков и бурно что-то обсуждали. Рядышком мялся милиционер, не зная, гнать этих ребят или оставить покоя. Пройдя немного дальше, Дмитрий вышел на асфальтированную аллею. Здесь ему попались несколько молодых мам, выгуливающих своих отпрысков. Две старушки, громко обсуждавшие статью в вчерашней газете, и парочки влюбленных, которые никого вокруг не замечали. Лавочки здесь были, но уже оккупированные всяческим народом, и Дмитрий двинулся дальше на поляну. Он снова закурил, чувствуя, как никотин разъедает обожженное горло, и ускорил шаг. Он немного пришел в себя, только хотел испить, и он пожалел, что не купил еще минералки. На большой поляне прямо посреди парка было выстроено странное белое здание в виде огромной беседки. Рядом располагались лавочки, на которых опять же резвился народ. Но Дмитрий решил не привередничать и, найдя взглядом ближайшее свободное место, двинулся к нему. Он присел рядом с детком, читавшим газету, откинулся на спинку и закрыл глаза. Надо было расслабиться. Излишняя напряженность могла помешать делу. Закрывая глаза, он дал себе обещание, что это в последний раз. Он твердо решил уехать из города завтра, а еще лучше сегодня вечером. Сознание мягко ткнулся в вызов Петра. «Эй», — сказал он, — «ты на месте?» «Да», — отозвался Дмитрий, — «я готов». «Держи линию». Петр исчез, и на Дмитрия накатила мягкая волна ощущений образов. Он почувствовал запах мокрой листвы, ощутил дуновение ветра и, наконец, увидел внутренним взором свою цель. Вернее, ее образ — оранжевый шар, пульсирующий мягким светом. Дмитрий потянулся к нему, обхватил мысленно своей сетью и потянул на себя. Потом оттолкнул его, снова дернул на себя и, сорвав, наконец, потащил за собой в только что сотворенный мир. он выбрал равнину Плоскую, как стол, раскинувшуюся от горизонта до горизонта, поросшую бурой травой, подсушенной солнцем. И небо. Низкое, темное, сырое и тяжелое, давящее на плечи. Бесконечное. И вот теперь Дмитрий стоял посреди своего мира, засунув руки в карманы кожаного плаща. И смотрел, как перед ним из ниоткуда появляется фигура молодого человека. Жертвы. Это оказался довольно молодой человек в хорошем костюме и с модным галстуком. У него была аккуратная прическа и строгое худое лицо. Он скорее напоминал западного адвоката, чем современного российского бизнесмена. Его щеки были гладко выбриты, и Дмитрию даже показалось, что от бизнесмена веет слабым ароматом хорошего одеколона. «Интересно, — подумал Дмитрий, — он такой в реальности?» Проводник нахмурился. Дурацкая мысль. Это не может быть маской. Здесь пользоваться маской может только он сам. Но это лицо. Оно словно искусственно сделанное. И такое спокойное. Дмитрий замер настороженно, рассматривая спокойного бизнесмена. Он почуял опасность, понял, что здесь что-то не так. Жертва слишком спокойна. Бизнесмен равнодушно смотрел на фигуру проводника в черном плаще и молчал. Словно ждал чего-то. Дмитрий вздрогнул и замер. Кругом стояла гнетущая тишина, темные тучи давили на плечи, и мир снова остановился. Лишь где-то внутри просыпался с криком страх, дрожали пальцы, и небо, тяжелое темное небо, шептало «Кто ты?». А потом тишина лопнула. За спиной жертвы в языках пламени с громким хлопком появился Петр. «Ну что?» — крикнул он зло. И фигура с лицом американского адвоката повернулась к нему. В этот момент все рухнуло. Дмитрий ощутил за искусственным личиком бизнесмена силу, огромную силу, притаившуюся в засаде, как дикий зверь. Проводник отчаянно закричал и рванулся прочь из сотворенной им реальности, но было поздно. Он ударился о какую-то невидимую стену и тут же почувствовал, как она обволакивает его, сковывает движение. «Эй!» — закричал Петр. «Что за фигня?» Раздался слабый хлопок, и Петр снова закричал, но уже от боли. Дмитрий, преодолевая сопротивление невидимых пут, обернулся. Молодой человек в костюме стоял к нему в полоборота. Одна его рука была вытянута в сторону Дмитрия, другая — в сторону Петра. Вокруг бизнесмена бился ворох голубых молний, но, казалось, они его не задевают. Петр же застыл с вытянутыми руками, его лицо было перекошено странной ухмылкой. «Тихо!» — заорал бизнесмен. «Всем оставаться на местах!» «Федеральная служба безопасности! Прекратить сопротивление!» Дмитрий почувствовал, как внутри него взорвался ледяной комок страха. «Вот!» Вот теперь он влип. Предчувствие не обмануло его. Это конец. В голове билась одна только мысль — бежать. Бежать отсюда, сломя голову, бежать прочь из этого места, подальше от астрала. Как жаль, что он не послушался своего предчувствия. Как жаль! Дмитрий собрался с силами и снова попытался разорвать невидимую сеть. Он пытался ее сжечь, превращая свое тело в жидкий огонь, но не вышло. Пытался заморозить, обращаясь к кусок льда. Пытался просто исчезнуть, вывалиться из астрала, но все было тщетно. Ворочаясь в этой паутине, он обернулся и увидел, как ФСБшник что-то шепчет. Дмитрий всей шкуры ощутил, что сейчас будет еще хуже, и отчаяние ударил в полную силу по этому бизнесмену. Тот вздрогнул Пространство вокруг него пропиталось серым маревом, в котором расцвели лиловые язвочки. Петр... объятый языками пламени, радостно вскрикнул. Он метнул ФСБшника молнию, тот подался назад. Воздух вокруг него пылал, лицо плавилось, как пластмассовая маска. Силуэт Петра стал инстанчаться и исчезать. И Дмитрий почувствовал, как его невидимые узы дрогнулись, поддались. Он собрался с силами и снова попытался вынувнуть из астрала. Не вышло. А следующую секунду рядом с ФСБшником появились две его точные копии. В таких же пиджачках с теми же прическами и лицами. Петр исчез, и две одинаковые фигуры тоже растворились в пространстве, кинулись в погоню. Дмитрий снова попытался вырваться из сети, но с тем же результатом. Пришедший в себя бизнесмен вытянул в его сторону обе руки, и проводник почувствовал, как его руки и ноги немеют. «Стоять, я сказал», — прошипел ФСБшник. «Замри, сволочь!» Рядом с Дмитрием появился расплывчатый клок серого тумана, и прямо из него выплеснулся тихий баритон. «Держите их тут, пока мы не соберем реальные тела». И клок тумана бесследно растаял. Дмитрий застонал. Наверняка была слежка, и теперь где-то в реале его тело уже поднимают с лавки и тащат машину. Наверняка это будет скорая помощь. Никто и внимания не обратит. Подумаешь, человеку стало плохо. И он исчезнет без следа, как исчезали до него и будут исчезать после. Дмитрий отчаянно заберелся в невидимой паутине, пытаясь вырваться из нее, но напрасно. Тихо. снова прошипел бизнесмен. Его точенное лицо сплавилось и представляло собой исковерканную пластмассовую маску с растекшимися очертаниями скул и проваленным носом. Наверное, ФСБшник не хотел отвлекаться на конструирование формы тела, чтобы не потерять контроль над проводником. Дмитрий уцепился за эту мысль. Надо его чем-то отвлечь. Он закрыл глаза и попытался уничтожить реальность, которую он сам создал несколько минут назад. Уничтожить ее! Разместив пыль, пусть она исчезнет, но реальность не исчезала. кто то держал ее, фиксировал эту равнину, хмурое небо и море сухой травы, посреди которого застыли две неподвижные человеческие фигуры. Держали крепко. Дмитрий вздохнул, перебирая про себя сотни вариантов различных попыток освобождения. Он сам отвлекся, что-то пропустил. А когда поднял голову, было уже поздно. Небо раскрылось, и на равнину упал с неба огромный крылатый зверь-дракон. Размером с масс, с длинным хвостом, крыльями рогатой головой. Настоящий дракон из книжки. Дмитрий замер, не зная, что ожидать от нового гостя. А выражение лица ФСБшника нельзя было понять. Да у него сейчас и лица-то не было. «Прочь!» — вдруг заревел дракон. «Убирайтесь!» Дмитрий закрыл глаза и постарался не расплакаться. Он сходил с ума, это было совершенно ясно. Он просто псих. Он сбриндил. Ему мерещатся золотые драконы. Он болтается между небом и землей. Но на самом деле его уже укладывают скорую помощь здоровенные санитары психиатрической лечебницы. «Прочь!» — снова заревел дракон. «Не смейте тут чинить свои разборки. Убирайтесь обратно в реал и там разбирайтесь». ФСБшник навел правую руку на огромного зверя, словно пальцем указал. «Стоять!» — сказал он. «ФСБ!» — прекратить всякую активность и оставаться на месте. В тот же момент его рука вспыхнула слепящим пламенем и рассыпалась облаком черной пыли. ФСБшник закричал, его и так перекошенное лицо сделалось похожим на маску какого-то африканского башка. Его искривленный рот выплевывал странные слова, перемежая их со звериным воем. Из его обожженного плеча рывком выдвинулась новая рука, голая, без одежды. Дракон зашипел, и воздух вокруг ФСБшника взорвался мелкими зелеными огнями. Бизнесмен снова вскрикнул, и за спиной у него замерцала знакомая Марьева, из которого на равнину шагнули две фигуры, затянутые в камуфляж. «Вон!» — продрубил дракон. «Пошли вон!» Ребята в камуфляже сориентировались мгновенно. Они бросились в разные стороны, словно беря дракона в клещи. Затем оба синхронно, словно на учениях, достали прямо из воздуха одинаковые пистолеты со странно раздутыми стволами. Дракон заревел и выплюнул огромный язык пламени, но два зеленых луча легко прошли сквозь его огненную завесу и ударили прямо в его грудь. Грозный рев мгновенно умолк, а сам дракон пропал. На его месте клубилось огромное желтое облако, то ли пара, то ли тумана. ФСБшники прекратили огонь и выпрямились, вглядываясь в туман. Дмитрий заметил, что там маячило что-то темное, напоминающее человеческую фигуру. ФСБшники снова подняли свое оружие. Видимо, с помощью образов этих пистолетов им было удобно концентрироваться на движениях энергии. Но стрелять не стали. Из тумана им навстречу шагнул подросток лет 16-ти. У джинсовой куртки с длинным хвостом волос. «Хватит!» — крикнул. «Достаточно!» «Ты что, придурок?» – заорал бизнесмен. «Не понял? ФСБ! Замри на месте!» «Сам придурок!» – отозвался паренек. «Пошли вон отсюда!» «В Австралии без вас говна хватает, еще вы сюда лезть будете!» «Держите его!» – заорал бизнесмен. «Я этого козла сам допрашивать буду!» Ребята в камуфляже выстрелили одновременно, но теперь паренек не стал ждать, пока его коснутся зеленые лучи. Он прикрылся появившимся в его руке странным полупрозрачным щитом, и лучи завязли в нем. С пальцев бывшего дракона сорвалась развесистая голубая молния, и воздух над равниной разорвался треском и громом. Бизнесмен буквально зарычал, и Дмитрий почувствовал, как его чуть качнуло в сторону. Рядом высвобождалась энергия на порядок выше той, что он владел. Облако рыжего тумана рывком кинулось на ребят в камуфляже и потянулось к ФСБшнику, который отрастил себе новую руку. В тумане полыхали зарницы молний. Зеленые лучи рубили его в клочья, где-то наверху ракатал гром. Туман же продолжал невозмутимо затягивать всю равнину, и Дмитрий уже не видел бойцов, которые, судя по звукам, рвали друг друга в клочья. Он плавал в рыжем куске тумана и не видел ничего, кроме своих вытянутых вперед рук. Внезапно из тумана раздался многоголосый хор боли. Из рыжего марио всплывала какая-то темная туша, источая пронизывающий холод. Дмитрию стало страшно до невозможности. За этой тушей чувствовалась огромная сила. Смертельная сила. И эта сила шла за живыми, она охотилась на них, она несла с собою смерть, медленную, мучительную смерть. Дмитрий почувствовал, как у него встали волосы дыбом и застучали зубы. Он рванулся изо всех сил, стремясь убраться подальше отсюда, и снова наткнулся на невидимую сеть. Он бился в ней, как пойманная рыба, мечась во все стороны, пробуя десятки способов освобождения, но все было напрасно. Он перевел дух. и в этот момент дрогнуло пространство. Дмитрия качнуло, но он не обратил на это внимания. Сеть ослабела. Ну, конечно. Ее создатель отлегся на бой и перестал следить за своим пленником. Проводник собрал все свои силы и ударил по сетке изнутри. Она лопнула, как яичная скорлупа. И Дмитрий, еще не веря в свое счастье, прыгнул вперед в темноту, стараясь вырваться из ставших внезапно такими липкими объятий астрала. И это ему удалось. Открыв глаза, Дмитрий вскочил с лавочки едва не упал. Затекшие ноги подкосились. Он кое-как переместился за ветки куста и сделал несколько шагов вперед, чувствуя, как кровь начинает растекаться по жилам. Ногам стало горячо, и тогда он побежал вглубь парка. Рыстцой, держа ритм, не меняя направления. Он не удирал, нет, он просто быстро покидал место действия. Когда он свернул с асфальтированной дорожки на парковую тропинку, то услышал сзади подозрительное шумное дыхание. дмитрию показалось что за ним кто то гонится и он напрягся стой раздалось сзади а ну стой дима чертыхнулся и метнулся в бок рывком набирая скорость все таки влип засекли подставился как дурак дмитрий бросился вперед сломя голову сквозь ветки кустов не разбирая дороги мотаясь из стороны в сторону бежать скрыться отсидеться и исчезнуть из города стой кричали сзади стой ну вот и все кончилась удача билось в голове. «Вот из пета песенка. Вот тебе и Канары, и отпуск». Допрыгался. Дмитрий бежал изо всех сил, не глядя по сторонам, и поэтому не сразу сообразил, что случилось, когда земля под ногами ушла вниз. Перед ним внезапно раскрылось пустое пространство, и он кубарем скатился в довольно глубокий овраг. вскочил на ноги. Штанина была порвана в двух местах, правая лодыжка соднила. Видимо, ударился о какой-то корень. «Плевать, быстрее убраться отсюда». Дмитрий стал карабкаться на противоположный склон, цепляясь руками за торчащие корни и ветки мелкого кустарника. Стоя, снова раздалось сзади. Тяжело дыша Дима обернулся. На другой стороне оврага стоял длинноволосый, довольно упитанный парень. Он держался рукой за куст орешника, росший на самом склоне, и собирался спуститься вниз. Синяя куртка-джинсовка была распахнута, и Дмитрию была видна черная футболка с белым узором. Парень поднял голову. Стоя снова выдохнуло. Кому сказал? «Один», — мелькнуло в голове Дмитрия. «Зачем бегу? Стукнуть его прямо здесь и уйти спокойно». Парень тем временем отпустил ветку и стал аккуратно спускаться, скользя по мокрой траве. Дмитрий стоял на месте, стараясь отдышаться. Давненько он так не бегал. Совсем распустился, не кстати мелькнуло в голове. Скоро жиром заплывал. Вон как он. Проводник помотал головой, отгоняя непрошенную мысль. Преследователь уже достиг дна оврага и собирался подниматься. Рука Дмитрия сама потянулась к груди. Там, в кобуре под мышкой, висел Макаров, официально зарегистрированный с правом ношения. Пальцы коснулись холодного металла и замерли. Стрелять? Кого? ФСБшника? Идиотизм. Это, наверное, все от отчаяния. Проводник опустил руку и уставился на паренька, ожидая, когда тот подберется ближе. Дурилка, кто ж так подходит? «Хотя, наверное, ствола нет, иначе достал бы уже, агент... мать!» «Вот подойдет поближе, высунется из-за врага, тогда можно будет залепить ему со всей дури. Например, ногой по его пустой голове и бежать отсюда, к метро. Там потеряют. Или нет, может, по-другому?» Дмитрий следил за каждым движением противника, не отводил от него глаз. Ему был нужен краткий миг, только один миг, чтобы встретиться глазами так надежнее всего». Паренек уже тоже выдыхался. Явно был не оперативник, чертовщина какая-то. Вот парень уже на дне оврага. Сейчас он поднимет голову, чтобы осмотреться. Сейчас. Дмитрий поймал взгляд своего преследователя. Обычные карие глаза с чуть расширенными зрачками, видимо, от возбуждения. Дмитрий впился взглядом в эти зрачки, устанавливая контакт. Потянулся к этим окошкам, ведущим сознание человека, и нащупал что-то внутри. Мягко толкнул противника, загоняя его сознание в астрал, тут же потянул на себя, становясь проводником. Его швырнуло сквозь пустоту и выбросило на ярко освещенную зеленую поляну. Кругом росли елки, под ногами была высокая трава, отливающая изумрудной зеленью. Прямо сказочная полянка. «Что за черт?» «Ну что?» — донеслось сзади. «Не вышло?» Проводник дернулся как от удара и резко повернулся. Перед ним на краю поляны стоял тот самый паренек, что преследовал его в нескучнике. Он ничуть не изменился, выйдя в астрал. Те же длинные волосы, джинсовка и черная футболка. «Ты сильный проводник», — сказал преследователь. «Но совершенно ничего не знаешь об австралии и его энергии». Дмитрий чуть не закричал. Это была ловушка. Его опять хотели запереть в астрале. Немедля, секунду рванул обратно в реальный мир, надеясь, что невидимые путы еще не готовы. «Прыжок!» Мир вокруг потемнел, и он очнулся в своем тере. Есть. Внизу во враге по-прежнему стоял странный парень. Он слегка качался, будто с трудом удерживая равновесие. Понимая, что у него остались в запасе доли секунды, Дмитрий рванул из кобуры пистолет, пальцем снимая предохранитель. Ему было уже все равно, стрелять не стрелять. Он хотел убраться отсюда как можно дальше, и у него оставался единственный выход. Предохранитель щелкнул, и Дмитрий скинул руку, целясь в бедро странного паренька, но в последний момент тот поднял глаза. Проводник сдавленно вскрикнул. Эти глаза светились странным светом. Даже не светились, они просто пылали зеленым огнем. Дмитрий спешно дернул пальцем, но тугая, неразработанная скоба не поддалась, а следующую минуту на него накатила странная слабость. Он вдруг почувствовал, как из него уходят все силы. Ноги подкосились, пистолет, ставший неимоверно тяжелым, просто вывалился из руки. Проводник упал на колени, понимая, что противник просто выкачивает из него жизненные силы. Слабость разлилась по всему телу, и проводник распластался на земле, не в силах подняться. Внутри все кипело, умом он понимал, что проиграл, но не мог с этим смириться. Он не хотел попадать в руки ФСБ, в руки мафии или кого еще. Он хотел уехать, изменить свою жизнь, найти что-то другое. Но теперь он без сил лежал на животе, уткнувшись носом в траву. Рядом раздался треск веток. И Дмитрий с трудом повернул голову. Рядом стоял тот самый паренек в куртке, но теперь его глаза были нормальными. «Неплохо», — сказал он, — «но недостаточно хорошо». Дмитрий застонал, пытаясь подняться, но это ему не удалось. Он настолько ослабел, что руки и ноги просто не слушались его. «Тише», — сказал парень, — «не спеши, не дергайся, и все будет хорошо. Я просто хочу поговорить». И проводник почувствовал, как к нему стали возвращаться силы. Этот странный парень возвращал их таким жиденьким супчиком, маленькими порциями, как кормят больного. Сначала проводник сел, подтянув под себя ноги, потом Дмитрий, схватившись за ветку орешника, рывком поднялся. Он сделал шаг в сторону и прислонился спиной к дереву, прямо к шершавой коре. Дышать было тяжело, он чувствовал себя так, словно по лестнице поднялся на десятый этаж. «Бежать!» — мелькнуло в голове. «Бежать! Сейчас тут будет куча ФСБшников». Но сил не было. Совсем. И напротив него стоял невзрачный паренек, который с интересом по птичьи, наклонив голову, рассматривал проводника. Он ничего не пытался предпринимать, просто смотрел. В нем было что-то странное в его взгляде, в наклоне головы. Он моргнул и совсем стал похож на нахохлившуюся ворону. Дмитрий вспомнил, как светились эти глаза, и вздрогнул. «Можешь говорить?» — спросил парень. Во рту стояла горечь, язык превратился в шершавое бревно и не хотел ворочаться, но Дмитрий сумел вытолкнуть из себя слова. «Кто ты?» Небо дрогнуло над головой, словно отозвавшись на вопрос. Где-то высоко сверкнула огненная нить молнии. Тихий летний дождь упал с небес, зашуршал в листве. «Кто ты?» — повторил Дмитрий и вздрогнул, когда тяжелая капля дождя упала на лице. Паренек молчал. Он внимательно разглядывал проводника, стараясь поймать его взгляд. Дмитрий вдруг отчетливо понял, что его противник не имеет отношения к ФСБ и к мафии. Похоже, дело обстояло еще хуже. Знакомый сосущий холодок проснулся в животе и стал подбираться к сведенному судорогой горлу. «Ну?» — сказал Дмитрий только для того, чтобы что-то сказать. Дождь шуршал над головой, и теплые дождевые капли медленно с достоинством падали в траву. «Я маг», — ответил паренек. «Просто маг». «Маг? Волшебник?» «Да, обыкновенный маг. Что тебе от меня нужно?» «Помощь». «Что?» Дмитрий искренне удивился. Он пошевелился, и ослабевшие ноги подкосились. Проводник с пол спиной по дереву и уселся на землю. «Помощь?» — переспросил он. «Тебе?» И вдруг Дмитрию стало легко. Страх исчез. Вместо него внутри вдруг стало легко и приятно. Словно пропала хроническая боль. Наступило чувство умиротворенности. Проводник чувствовал, что в эту секунду в его жизни все изменилось. Изменилось раз и навсегда. К лучшему, к худшему он не знал, но изменилось. Дмитрий вытер ладонью мокрое от дождя лицо и закашлялся. Напряжение последних дней исчезло. Лопнуло, как воздушный шарик. Дмитрий понял, что перешел невидимую черту, за которую уже нечему было удивляться. Это было сумасшествие. Точно сумасшествие. Какой-то хренов астральный маг просил о его помощи. Внутри Дмитрия вдруг что-то булькнуло, он своему же удивлению рассмеялся мелким дробным смешком. В глазах мага мелькнуло нечто похожее на удивление, и он отступил на шаг, не отводя глаз от проводника. Дмитрий резко оборвал смех и, сосредоточенно сопя, принялся подниматься на ноги, опираясь рукой о ствол дерева. «Ну», — сказал он зло, едва утвердился на ногах, — «что тебе надо?» «Ты сильнее меня, это факт, но я дам тебе совет. Бери ноги в руки, маг, и беги отсюда, иначе тебя загребут ребята из ФСБ, за мной следят». «Ерунда», — ответил паренек, — «они тебя ждут дома в твоей квартире. Я тебя прикрыл от чужого внимания, и они тебя потеряли». Дмитрий удивленно хмыкнул. Силы постепенно возвращались к нему, и он снова стал прикидывать, не дотянется ли он в прыжке до этого малолетнего психа, который называет себя магом. «Что?» — сказал Дмитрий. — «Не боишься ФСБ?» «Нет», — просто ответил маг. — «Они тут вообще ни при чем». «Что тебе надо?» — снова спросил Дмитрий, ища взглядом пистолет. «Он должен быть где-то рядом в траве. Мне надо, чтобы ты пошел со мной». «Зачем?» Намечаются кое-какие проблемы в этой реальности, мне хотелось бы, чтобы со мной был рядом хороший проводник, когда начнется заварушка. «Какая заварушка?» – удивился Дмитрий. Пистолет он нашел, тот лежал в шаге от него, удобно устроившись на широком листе лопуха. «Не важно какая. Важно, что мне могут понадобиться услуги проводника. Мне лично». Дмитрий скрестил руки на груди и выставил одну ногу вперед в сторону пистолета. Он на глаз прикинул расстояние и решил, что прыжке достанет до своего противника. «А по-моему, важно. Со мной сегодня много чего случилось, и я не хочу вляпаться в еще одну историю», — сказал он. «Ты еще не выпутался из предыдущей?» — тихо сказал Мак. «А я предлагаю тебе выход. Я обещаю тебе защиту и покровительство в этой реальности и в других. Тебя не тронет ни братва из ФСБ, ни кто-то еще. Ты мне нужен, а я нужен тебе». «Ладно, ладно», — отозвался Дмитрий. «Тогда чего стоять? Пошли отсюда». И он шагнул вперед прямо на мага, опуская руки. Тот отшатнулся, и тогда проводник прыгнул. Налит он плечом сбил с ног мага, да так, что тот покатился кубарем в овраг. Дмитрий удачно упал на бок и рывком бросил руку за пистолетом. Потом он прыжком поднялся на ноги, развернулся, ища взглядом противника. Маг стоял на коленях на дне оврага и пытался подняться на ноги. «Стоять!» — закричал Дмитрий, взводя пальцем курок. «Замри!» Паренек замер Он стоял на коленях размокшей глини и укоризненно смотрел вверх на Дмитрия. «Я тебе не угрожал. У меня нет оружия, не стоит меня целиться». «Вдруг рука дрогнет». «Кто ты?» — спросил снова Дмитрий. «Хватит дурака валять. Больно ты молод для мага. Да и какие к черту маги, ты даже разговариваешь не как подросток». «Все верно», — ответил маг. «Просто это не мое тело, чужое. Я его взял займы Сейчас все расскажу, только можно я встану, а то сыровато тут». Пистолет дрогнул в руке проводника, он вдруг сразу и безоговорочно поверил в то, что его противник носит чужое тело. Все стало на свои места. Именно это и чувствовал Дмитрий. Несоответствие. Речи и возраста. Смыслы и внешнего вида. Он дернул стволом, показывая, что можно встать. Маг поднялся на ноги. Руки он держал на виду и старался не делать резких движений. «Но», — сказал Дмитрий, — «давай дальше. Откуда ты взялся?» Я не из этой реальности. Моя родина далеко отсюда, за астралом. А здесь у меня были кое-какие дела, которые не касаются вашего мира. Но я уже все уладил и скоро возвращаюсь домой. Именно для этого мне и понадобится хороший проводник. Понимаешь? Оборотень. Дмитрий облизнул внезапно пересохшие губы. Где хозяин этого тела? Он в астрале, спокойно ответил мак Гуляет. Когда я уйду, он вернется. У нас с ним такой договор. Ну, согласен мне помочь? Дмитрий не ответил. Он рассматривал плечо мага, стараясь не встречаться с ним взглядом. Что делать дальше? Опустить пистолет и уйти? Куда? Или пойти с магом? Дмитрий поджал губы. Он же ничего не знает про этот астрал. Оказывается, все гораздо сложнее, чем ему казалось. На секунду проводник пожалел, что не слушался Петра и не проводил больше времени в Астрале. И что задумал этот маг? Под дулом пистолета можно сказать все, что угодно. "Эй", сказал проводнику, "а ты не врёшь?" «Вру!» — легко согласился Мак. «На самом деле я ужасный монстр, который решил завоевать вашу задрипанную реальность и востесть на трон из черных алмазов. Я серьезно!» — Дмитрий угрожающий качнул пистолетом. «Смотри, а то сделаю дырку в животе. Посмотрим, что тогда останется от твоей силы». «Может, хватит?» — резко сказал Мак. «Я тебе ничем не угрожаю. Я пришел к тебе с деловым предложением, а ты тычешь меня оружием». «Говори, да или нет? Откажешься, черт с тобой, другого найду». «Не ори!» Дмитрий подперся бы ладонь второй рукой, держать пистолет становилось тяжело. «Откуда я знаю? Может, ты и монстр?» Маг тяжело вздохнул. Больше он ничего не сделал, но в ту же секунду яркая молния метнулась к пистолету, и Дмитрий с криком выпустил оружие из рук. У него было такое впечатление, что он коснулся высоковольтного провода. Вслед за этим накатила знакомая слабость, и проводник прислонился к дереву, чтобы не упасть. Тем временем маг легко сбежал на склон и встал совсем рядом с Дмитрием. Он сложил руки на груди и бросил сквозь зубы. но «Мое предложение в силе, я жду ответа». Только тогда Дмитрий осознал, что произошло. Этот пацан, представившийся магом, ударил его молнией. По-настоящему. Не в астрале, а прямо так, в реальности. «Так не бывает», — прошептал Дмитрий. «Так... так нельзя». «Мне можно», — ответил маг. «Это тебе хватит валять, дурака». Я предлагаю тебе защиту решением твоих проблем. Я открываю перед тобой новый мир. Мир, который ты никогда без меня не увидишь. Я предлагаю тебе знания, силу, власть. А ты собираешься сделать мне дырку в животе? «Я не знаю», — прошептал Дмитрий. В голове его все смешалось, и он чувствовал, как руки его дрожат. «Не знаю». «Считай это деловым предложением. Я нанимаю тебя для определенной работы и расплачусь с тобой за это». Я уйду. Вернется хозяин этого тела, ты поможешь обмену. За это я буду тебя охранять и даже кое-чему научу, чтобы ты смог оставаться в безопасности, когда я уйду». По-моему, это честная сделка. Дмитрий сжал и разжал пальцы правой руки. Он их не чувствовал, но кисть работала. И это действительно была реальность. На миг Дмитрию стало смешно. Он с каким-то куском железа бросался на мага, который может драться молниями в реале. Смех. Сумасшедший дом. Было очень смешно, но проводник не засмеялся. Он уже успокоился и воспринимал это как данность. Почему? Да потому что сегодня случилось слишком много. Ну, сказал Мак. А что ты сделаешь, если я повернусь и уйду? Спросил проводник. Остановишь меня молнией? Чего ты ко мне привязался? Мак хмыкнул и почесал кончик носа. А что если, сказал он, повернусь и уйду я? Что ты будешь делать? Пойдешь к машине, поедешь домой? Не, наверное, в аэропорт. И что, думаешь, тебя не найдут? Найдут. Возьмут и судить не будут. Если повезет, тебя перевербуют, и ты будешь под колпаком шестерить всю оставшуюся жизнь. Причем, скорее всего, короткую. Будешь отлавливать себе подобных, рискуя каждую минуту получить пулю или не вернуться из астрала. Впрочем, ФСБ и так есть кому работать. А вот ты попадешь в закрытое медицинское учреждение, где тебя будут разбирать по кусочкам, стараясь докопаться до своего таланта. Мак замолчал. Он одернул джинсовку и кашлянул. Было видно, что ему не по себе. «Я тебя выбрал, потому что ты лучший проводник в этом городке. И у тебя проблемы с законом, что мне на руку. Ты не будешь трепать обо мне направо и налево. Вот так я тебя и выбрал. А сейчас решай. Мы слишком долго проторчали в этом месте. Пора убираться отсюда. И мне, и тебе». Дмитрий не ответил, он смотрел вниз на пистолет. Тот, уже мокрый от дождя, мирно лежал на земле, совершенно бесполезный здесь, где решалась его судьба. Вернее, там, где он сам решал свою судьбу. Он поверил в то, что маг не станет его останавливать, если захочется повернуться и уйти. Но как повернуться спиной к такому шансу? Уйти от безопасности, от новых способностей, от знания, от раскрытого неба? Ведь второй такой случай вряд ли представится, и что делать, если маг сам уйдет? «Это твое личное дело, и не касается безопасности этой реальности?» Вдруг спросил Дмитрий. Он хотел сказать это совсем по-другому, но получилось так. В глазах мага промелькнуло удивление, но он ответил. «Нет, это мое личное дело. Ты мне поверишь, если я скажу, что просто здесь скрываюсь от врага, оставшегося в Астрале? Твоя родина не пострадает от моих и твоих действий». Дмитрий промолчал Он делал выбор, чет или не чет. На карту поставлено все, и здесь только вопрос веры – да или нет. Веришь, не веришь. И Дмитрий поверил. Ставкой в этой игре была его жизнь, а может и душа. Но он поставил все на кон. Ладно, коротко сказал он. Пошли. И повернувшись, он с размаха пнул ногой лежащий на земле пистолет. Тот по пологой дуге отправился во враг и заскользил по склону вниз, с хрустом продирая сквозь заросли лопухов. Пошли. Поднимая глаза на мага, повторил Дмитрий. Пошли. Небо успокоилось, дождь прекратился, сквозь тучи на землю глянуло вечернее солнце.